Глава двадцать восьмая. Проценты и капитал. Когда заговорщики узнали короля, имя овладел невыразимый ужас. Подпись Шико первого на отречении превратила ужас в ярость. Шико отступил, скрестил руки на груди, уверенно с улыбкой глядя на заговорщиков. г о р а н ф л о пустился бежать со всех ног. Опасность была велика. Взбешенные дворяне бросились к гасконцу с твердым намерением отомстить за мистификацию жертв, о й к о т о р о й сделались. Но вид этого безоружного человека, смело скрестившего руки на груди и с насмешливой улыбкой взиравшего на грозных, сильных врагов своих. Остановил их более, нежели убеждение кардинала, говорившего, что смерть Шико не только не послужит им на пользу, но, напротив, навлечет на них страшное м щ е н и е короля сообщника в этой мистификации. Шпаги сверкали, а Шико из преданности ли, на которую он был способен, или угадав их тайную мысль, продолжал иронически смеяться. Страшнее и страшнее становились угрозы короля, сильнее и сильнее ударял к р и л ь о н топором в дверь готовую уже разлететься в дребезги и никем не защищаемую. После минутного совещания герцог де г и с приказал отступать. Это приказание вызвало саркастическую улыбку на лице Шико. Во время бесед с Горанфло он имел счастливый случай и возможность осмотреть подземелье, узнал, где находится выход, и объявил о том королю, который отправил туда то кноЛейтенанта швейцарской стражи. Следовательно, лигерам не было спасения. Кардинал ушел первый с двадцатью дворянами, за ним последовал герцог де г и с с таким же числом мнимых монахов, наконец герцог де Майен по причине своей тучности по неволе замыкал ретираду. Увидев герцога Майенского, п о к а ч и в а в ш е г о с я со стороны на сторону и поддерживавшего живот свой, ш и к о перестал улыбаться и громко захохотал. Прошло десять минут. ш и к о прислушивался к шуму шагов бежавших заговорщиков. Он все ожидал возвращения, но к величайшему его изумлению шум утихал. Тогда внезапная мысль заставила гасконца з а с к р е ж е т а т ь зубами с отчаяния и досады. Время проходило, л и г е р ы не возвращались. Следовательно, они заметили, что у выхода стояла стража, и открыли другой выход. ш и к о н намеревался выскочить из кельи, как вдруг огромная масса п р е г р а д и л а ему дорогу и повалилась на пол. Ах, я несчастный, злодей! кричал Горанфлок клочками вырывая себе бороду. О, добрейший Масишико, простите меня, пощадите. Каким образом воротился Гуранфло, обратившийся первым в бегство? Вот вопрос естественно пришедший в голову Шико. О, добрейший Масишико, благодетель мой, продолжал реветь Гуранфло, простите недостойному другу вашему, пощадите, на коленях умоляю вас. Зачем же ты не ушел с другими? спросил Шико. Я не мог пролезть там, где пролезли другие. Судьба, чтобы покарать меня грешника, наделила меня непомерным дородством. О, несчастный живот, п р е з р е н н о е брюхо! – кричал Гуранфло, обеими руками ударяя по части, к которой взывал. Ах, зачем я не наделен такой стройностью, как вы, великодушный м а с ь е ш и к о О, какое счастье, какое благополучие быть худощавым! Шико не понимал, жалоб г о р а н ф л о Разве другие уходят? закричал Шико громовым голосом. Да что же прикажете им делать? отвечал Гуранфло. Не ждать же им, чтобы их повесили! О, противная гнусная брюха! Не реви, закричал Шико. Отвечай на мои вопросы. Гуранфло выпрямился. Как они спасаются? Со всех ног. Понимаю. Но откуда? Через продушину. м о р д и о через какую п р о д у ш и н у выходящую на кладбище, из п о д з е м е л ь я Отвечай скорее. Нет, любезнейший м а с ь е Шико, у выхода из п о д з е м е л ь я стоят солдаты. Великий кардинал Нашде Гис слышал, как кто-то за дверьми сказал Мих Дурстед, что на швейцарском наречии кажется значит пить хочется. в е н т р е д е биш! вскричал Шико. Я понимаю, что это значит, и так з а г о в о р щ и к и обратились в другую сторону. Да, любезнейший Масиешико. Они обратились к проходу, находящемуся под кладбищем. А куда ведет этот проход? С одной стороны в склеп, а с другой под Сенжакские ворота. Лжешь! Клянусь, что нет. Если они ушли в склеп, так воротились бы сперва сюда. От того-то они и пролезли через продушину, чтобы не потерять время. Через какую продушину? Выходящую на кладбище и освещающую проход. А ты? Я слишком толст, следовательно, не мог пролезть. Меня оттащили за ноги, потому что я застрял в отверстии. Ты не мог пролезть, вскричал ш и к о с внезапной, странной радостью. Не мог, несмотря на все усилия. А он еще толще тебя. Кто он? О, боже мой, вскричал ш и к о Как я рад! м у с е ш и к о вставай. Гуранфлов скочил. Веди меня к п р о д у ш и н е Куда прикажете? Ступай вперед, несчастный. г р а н ф л о поплелся вперед, поднимая по временам руки к небу. Шикопан укал его веревкой. Они прошли коридор и сошли в сад. Сюда, сказал г р а н ф л о сюда. Молчи и иди. Наконец они дошли до группы деревьев, за которыми слышался жалобный стон. Вот здесь, сказал он, здесь. И выбившись из сил, он опустился на траву. Шико ступил три шага вперед и вровень с землей увидел что-то движущееся. Смотревшись ближе, Шико заметил, что герцог Майенский снял с себя все, чтобы только уменьшить свою толщину. В двух шагах от него лежала шпага и разбросанное платье. Подобно г о р а м ф л о он употреблял все усилия, чтобы пролезть в узкое отверстие. Мордя, в е н т р и б л я сандио. Кричал он задыхающимся голосом. Я бы охотнее пробился через всю стражу. Тише, тише, друзья. Не не не не тащите так крепко, я подвигаюсь. Тихо, но подвигаюсь. Внтрэдэбийш м о с ь е д ы майен, проговорил ш и к о с с восторгом. Меня не даром прозвали Геркулесом, продолжал герцог задыхающимся голосом. Я выдавлю этот камень. Ах!» И он сделал такое отчаянное движение, что камень действительно тронулся. Постой, проговорил ш е п о т о м Шико, постой, дружочек. И он стал стучать ногами, как будто кто-то быстро приближался. Идут, произнесли несколько голосов подземелья. А, это ты, почтенный Горанфло, закричал Шико, запыхавшись, как будто бы только что прибежал. Не отвечайте, ваша светлость, проговорили те же голоса в подземелье. Он принимает вас за Горанфло. А это ты, тяжелая масса, пондус иммобили, это ты, индигеста молис, вот я тебя! И за каждым словом Шико, достигнувший наконец цели своего мщения, принялся колотить по мясистым частям герцога веревкой, которой он перед тем бил брата Горанфло. Не говорите ни слова, повторяли те же голоса. Он принимает вас за Горанфло. Майен стонал от боли и употреблял все усилия, чтобы выломить камень. А заговорщик, продолжал Шико, а недостойный монах. Вот тебе за пьянство, вот тебе за леность, вот тебе за злобу, вот тебе за обжорство. Жаль, что только семь смертных грехов. Но да все равно, вот тебе, вот тебе, вот тебе. м с ь е Шико, говорил тихим голосом Горонфло, пощадите. А изменник, продолжал Шико, вот тебе за измену. п о щ а д и т е проговорил Гуранфло, которому казалось, что все удары в самом деле сыпались на него. п о щ а д и т е добрейший м о с ь е Шико. Но Шико наслаждался своим щ е н и е м и продолжал колотить с плеча. Несмотря на все терпение Демоена, тот однако невольно вскрикнул. А, продолжал Шико, я сожалею еще об одном, именно о том, что под твоей грубой шкурой не скрывается в ы с о к о п о ч т е н н а я фигура герцога Майенского, которому я должен порядочное число ударов. В семь лет на капитале наросло много процентов. Вот тебе, вот тебе, вот тебе! Горанфло глубоко вздохнул. Шико! заревел наконец герцог. Да, Шико. Точно Шико, недостойный р а б моего короля, ничтожный Шико, который был бы счастлив, если бы в эту минуту у него было сто рук. И Шико продолжал бить с такой силой и яростью, что страдалец, собрав последние силы в пароксизме боли, сдвинул камень и с избитой поясницей, сокровавленными боками упал в объятия друзей. Тогда Шико оглянулся. Настоящий горанфло лежал без чувств, не от боли, но от страха.